«Лис, будь осторожнее и все время держись рядом». «Хорошо, тут так страшно. А игрушки мы возьмем? «Обязательно, лисичка. Возьми маленькую тележку и набирай туда разные игрушки и книжки. Да все, что захочешь». «А у нас много денег». «Хм, знаешь, лис, можно не экономить». «Ура!» Девочка, забыв о страхе, рванула к детской тележке и начала складывать туда коробки и игрушки, бегая по проходам. «Фет, следи за Лизой, я за одеждой». В детском мире освещения не было, но дневной свет, проникающий в огромные окна, позволял все неплохо видеть. Необычное зрелище пустых и тихих проходов именно в этом магазине опять резануло по нервам. Но делать нечего надо следовать своему плану. Я начала методично складывать детские вещи в корзину, любые, все пригодится в будущем, причем на вырост, бросив внимательный взгляд на дочь с ведом, покатила переполненную тележку на выход к машине. Утром, сверившись с планом, приступила к его реализации. В первую очередь гружу детские вещи и питание. Часть своего скарба я уже перевезла в Васина, еще до второй волны, и практически жила за городом, а вот для Лизы там нет ничего. Забив макмобиль под завязку одежды на все сезоны, обувью и игрушками, позвала девочку и пса, и мы поехали в наш новый дом. По дороге, Все же пришлось остановиться и поискать магазин, где еще оставались продукты, и пополнить запасы. Кишар плавно скользил по пустынным улицам. Кое-где нам приходилось объезжать заставленные бесхозными машинами участки дорог, но пока мы лишь пару раз замечали одинокие фигуры людей. Почему-то все они стремились спрятаться при появлении моей машины, и это настораживало. Выскочив из города, понеслись по трассе в сторону Васина. Аккуратно свернув с главной дороги на второстепенную, рванули по грунтовке. Но, проехав часть лесного массива и вывернув к деревне, я в ужасе притормозила, а потом поехала медленно, чувствуя, как по щеке ползет одинокая слеза. Всюду, куда хватало глаз, торчали почерневшие стены домов, обгоревшие заборы и кучи хлама. Деревни Васина больше не существовало, ее сожгли до тла. Видимо, специально, возможно, выжигая заразу таким способом. Добрались до кладбищенского пригорка, и я вновь ужаснулась. Столько небольших свежих холмиков появилось. Фед с Лизой сидели на заднем сидении и испуганно молчали, а я с трудом сдерживала слезы. За три года слишком многих здесь узнала лично. Наконец мы перевалили холм, засаженный картофелем, и я увидела знакомые заборы нашего кооператива. Огромный дом на пригорке, где жил бывший глава совета Тюбрина, тоже сожгли. В итоге шесть домов спрятались за своими заборами, и моя крепость тоже. Мы заехали во двор и замерли все втроем. «Дочь, это теперь наш новый дом. Сейчас выберешь себе комнату, и она будет твоя. Фед, тебе мы тоже организуем спальное место. У меня на примете есть потрясающая шкура медведя. Ой, может, он из солидарности с тем зверем на ней спать не захочет?» Ты сам выберешь, где спать будешь. Но это наш дом. Охранять. Час мы разбирали вещи и переносили их из машины. Попав в эту, не стыдно сказать, маленькую крепость, я сразу почувствовала себя увереннее и спокойнее. Вспомнился Сава, причем очень добрыми словами. Но я отложила ностальгию. Об этом я подумаю завтра. Я ходила по двум участкам и делала пометки в блокноте, записывая все вопросы, которые надо будет решить до зимы, и вообще требовавшие пристального внимания. В первую очередь я вооружилась, из того тайника, который организовал Сава. Потом мы пообедали и решили съездить на ферму, выяснить, остался ли там, кто живой. Нас встретило тоскливое мычание коров, блеяние и хрюканье и квохтанье. Заехав в стальные ворота, с невероятным облегчением заметила Михалыча, который на погрузчике вез сено. Завидев нашу машину, резко остановился и, сорвавшись с места, поковылял к нам. Все же солидный возраст сказывался на старом хавшике. Мы тоже вышли из машины. Я предупредила Феда, что Михалыч наш друг, а потом мы крепко обнялись с дедом. Девочка моя, как я рад тебя видеть! Благодарю Триединого за то, что он уберег тебя, и подарил дочь? Он пристально разглядывал Лизу, а она пряталась за мной и Федом, который настороженно следил за незнакомцем. Я улыбнулась и кивнула, соглашаясь. Знаю, как хавшик трепетно относится к детям. Ему самому еще лет двести назад сказали, что он детей никогда произвести на свет не сможет. Он старался не говорить на эту тему, но было видно, как его это печалит. Обычно хавшики жили своеобразными родами, где все друг другу были родственниками по одной линии. Людям такой образ жизни чужд, они не понимают и часто насмехаются над семьями хавшиков, говоря «собралась куча мужиков, которые детей рожают и живут вместе». Менталитет и жизнеустройство хавшиков понять и принять могут немногие, но, тем не менее, все уживались, и со временем семьи хавшиков расселились по всему Евразесу, ассимилируя и перенимая многие традиции и культуру магов и полиморфов. Но Михалыч так и жил одиночкой. Ее зовут Елизавета, а нашего друга Федором, но для друзей — Фед», — представила я своих подопечных с веселой улыбкой, и Лиза осмелела, кивнув мужчине. Из ворот основного здания вышел Семён Прыткин. В агрокомплексе он не работал, был фермером и имел большую семью. Относится к тем, кто лишь чувствует магию, но при этом не считает себя хуже других. Хороший молодой крепкий мужик, 50 лет от роду. Его лицо осветилось радостью, стоило ему увидеть нас. Но скорбные морщинки вокруг рта и тусклые глаза подсказали. Он пережил личную трагедию. «Привет, Кира. Рад, что ты выжила. Лишние руки нам тут явно не помешают». «Здравствуй, Семён. Как семья?» Мужчина потемнел. Он был женат на очень доброй, сердечной женщине, и у них росло уже трое детей. Их брак считался ранним по общим стандартам, но, учитывая, что люди без магии живут до 150, для них самое то. «Моя Марта жива». И наша дочь Людмила тоже. А Васька и Тимоха. Марта сейчас немного не в себе от горя, но хоть память не потеряла и разум, как некоторые. Вон, ваш сосед с пригорка, наш глава бывший. Так он переболел и перебил всю семью. Мы его за каннибализмом застали. Сожгли мы их всех. Батюшка, пока сам не помер, ходил землю освещал всюду. Его утречком похоронили. Классный был мужик. Даже не знаю, как теперь без прихода и священника будем. Кто браки освещать будет, похороны проводить, наставления давать и душу очищать. Мы все потускнели. Несмотря на разность культур, мышления и много чего, все верили в три единого. Каждый надеялся попасть в его светлый дом под названием рай. Все боялись попасть в немилость и остаться без его дарующей прощения и заботу длани, остаться наедине со своими грехами и чернотой ада. Так назвали жуткое место, где царит пустота и безвременье отчаяния. Даже комету, которая чуть не погубила планету, тоже назвали именем Ада, Адас. Хотя среди раз встречаются верования и в другие высшие силы. Я, например, почитаю Силу. Но в Триединого верили все без исключения и без оговорок. «Священник лишь проводник, а Триединый всегда с нами», – убежденно заметил Михалыч. «Так что найдем проводника нового со временем. Храм-то вон стоит, надо только после прибраться там до да начать службы». — На все Васина теперь девять душ, среди них три бабы, — перебил Хавшика Семён. — Животина мучается, вон их сотни голодных, недоиных. Поля засеяны, а кто о них позаботится? Работать надо на Михалыч, а службы зимой служить станем. Сейчас-то что делать будем? Хавшик пожевал губы и продолжил с печалью. — Максимальное количество оставим, которое сможем сейчас обслужить, да и в будущем тоже. Остальных разгоним, убивать не стану. А так... Пусть хоть сами еду найдут. А дальше? Не знаю я. Можно забивать пока десятками. Да в город людям возить, тем, кто выжил. Но так возить, чтобы они к нам дорогу не протоптали. А то привыкнут, потом хлопот не оберемся. С курами легче, но... — Картоху надо будет собрать зерно, овощи, — добавил Семён дельную мысль. — Хранилища-то пустые. все подчистую вывезли с последним заказом-то. Если не позаботимся о себе сами, помрем с голодухи, или цинганом в зубы подберется. Я вспомнила один значимый момент и вмешалась. Один склад Сава для нас оставил нетронутым в городе. Он забит продуктами длительного хранения. Там и промтовары есть. Надо будет все это вывести. Ну, Людка за матерью приглядит, так что я с вами. Вон Димон со своим старшим сынком Ромкой. Он хоть и малолетний, но шестнадцать годков есть, поэтому к работе привыкший. Жаль, они свою Анюту потеряли. Боюсь я за Димона. А Серега серый, ну, агроном младший. Он всех потерял, но держится. Правда, к нему во сне семья умершая приходит. Но вроде как с виду нормальный. И мыслит разумно, и не кидается. Я тяжко вздохнула. Нормальный он. Ко мне тоже приходили. Во сне. Все. Может, выжить помогли. Жизнь покажет. Мы еще полчаса простояли во дворе комплекса. Потом Михалыч заставил выбрать меня ту живность, которую я домой заберу. Ее загрузили в перевозчик крупного скота и отвезли ко мне. Теперь у каждого будет свое личное хозяйство, помимо коллективного, и работать придется за двоих. Лиза с Федом с энтузиазмом встречали наших домашних животных и носились по двору, пока мы разгружали пару коров, не меньше пятнадцати кур и пару красивых петухов-забияк, пять свиней и одного кабанчика и по мелочи, пару гусей, козу и одного запуганного кота. Его бывший хозяин — Тот самый несчастный глава, который после того, как переболел, каннибалом стал. И, видимо, трагические события оставили отпечаток на психике кота. Но Семён спас его из огня, когда жгли дом. Кота тоже звали Семён, что вызвало у всех громкий заливистый хохот. Представила его Федору, кот поначалу насторожился, но с места не двинулся. А когда собака подошла поближе, выгнулся и поднял угрожающую переднюю лапу. Фед улегся и равнодушно зевнул. Как бы признавая личное пространство еще одного члена семьи, вот так они с Федором друг друга приняли, вынужденно, но без боя. В итоге этот персикового окраса и внушительных размеров котяра, задрав хвост, потрусил в дом обживать новую территорию, а может, занимать спальное место. Лиска умчалась за ним, а вскоре и фет, стрельнув по сторонам настороженным взглядом, поплелся следом. Мужики походили по моим складским помещениям, с уважением и вниманием все разглядывая. «Да, Савель Палыч постарался. Умный мужик!» «Был». Семён смутился, бросив на меня взгляд, а я успокаивающе похлопала его по плечу. «Я с тобой полностью согласна, но судьба его такая. Впрочем, еще неизвестно, кому повезло больше. Так, давайте не думать о плохом. Кира, тебе надо этот подземный склад приспособить под овощехранилище». «Ты прикинь, сколько на зиму заготовить надо будет для такого количества едоков. Вот и место нужно под сыры подготовить, заготовки и соленья». До вечера мы дружно определялись с нужными помещениями и вешали полки. Их оказалось невероятное количество, но мужчинам виднее. Пообедали по-быстрому, и все вернулись на фермы. «Там работы слишком много, а мне учиться всему надо, раз свое хозяйство теперь поднимать».